Так как вестовые и здесь предупредили о приближении архиепископа, то все еще до нашего прибытия уже было готово, чтобы приехавшие могли не без удобства провести ночь. Сам архиепископ и несколько его приближенных проехали прямо в монастырь. Для большинства лиц были очищены и убраны домики ближней деревни Альдорфа, а для графа Адальберта наши люди тотчас принялись разбивать походную палатку, словно в военном лагере. В нескольких местах были зажжены большие смоляные бочки, отчего вокруг было странно светло, и черные образы людей и лошадей, колыхавшиеся при этом непокойном свете, казались чудовищными призраками, выходцами из ада, собравшимися в волшебную долину. Когда, исполнив разные поручения, Разыскал я палатку графа, он уже был там и отдыхал, лежа на разосланной медвежьей шкуре. Увидя меня, он спросил, «Ну что, Руприхт, не устал ты от похода?» Я возразил, что я столь же ландскнехт, сколько гуманист, и что если бы все походы совершались с такими удобствами, как этот, не было бы ремесла более приятного, чем воинское. Граф распорядился, чтобы у меня всегда были наготове чернила и перья, если ему, как Юлию Цезарю, придет в голову диктовать во время пути, но вместо работы предпочел начать беседу об обстоятельствах нашего путешествия, в течение которой и сказал мне, между прочим, «Кстати, тебе это будет любопытно, Рупрехт, так как ты любишь все, что касается дьявола и всякой магии. Знаешь ли, какая ересь проявилась в этом монастыре, куда мы приехали с такой толпой? Мне самому только что рассказали». Дело в том, что в монастырь поступила одна новая сестра, с которой неотлучно пребывает не то ангел, не то демон. Одни из сестер поклоняются ей как святой, другие клянут ее как одержимую и как союзницу дьявола. Весь монастырь разделился на две партии, словно синих и зеленых в Византии, и в распри приняла участие вся округа – рыцари ближних замков, мужики ближних деревень, попы и монахи – Мать Абатиса потеряла всякую надежду справиться со смутой, и вот теперь архиепископу и нам предстоит решать, кто здесь действует – ангел или демон, или просто всеобщее невежество. Только после этого сообщения первое предчувствие вздрогнуло в моем сердце, и сразу смутное волнение окутало мою душу, как окутывает предметы густой дым. Чем-то знакомым повеяло на меня от слов графа, и мне представилось, будто я уже слышал раньше об этой сестре, с которой пребывает неотступно ни то ангел, ни то демон. С замиранием голоса я спросил, не называли ли имени той новой монахини, с прибытием которой в монастыре начались эти чудеса. Немного подумав, граф отвечал, вспомнил, ее зовут Мария. Этот ответ во внешнем успокоил меня, но где-то в глубине моего духа продолжалась тайная тревога. И, засыпая на своем разосланном плаще, не мог я отогнать воспоминаний о том дне, когда в деревенской гостинице разбудил меня долетавший из соседней комнаты женский умоляющий голос – Доводами разума старался я образумить себя и доказывал, что кругом нет никого, кроме монахов и воинов, но мне все и сквозь первый сон казалось, что сейчас я заслышу зов Ренаты. И во сне ее образ был снова со мной таким живым и реальным, каким еще ни разу до того не приводил его ко мне бог сновидений. Эти предчувствия не обманывали меня? потому что на другой день мне предстояло увидеть вновь ту, которую я уже считал невозвратно утраченной.